Зимнее утро. Мороз и солнце; день чудесный! Ещё ты дремлешь, друг прелестный; пора, красавица, проснись: открой сомкнуты негой взоры навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечор ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальной сидела. А нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет и ель сквозь сини зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена. Весёлым треском трещит затопленная печь, приятно думать у лежанки. Но знаешь, невелеть ли в санки кобылку бурую запрячь, скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня, и навестим поля пустыи, лиса недавно столь густые, и берег милый для меня